не руководствуясь при этом никакими логическими соображениями, для нас остаются скрытыми причины, по которым тот или иной больной выдает себя за какого-нибудь другого человека. Я попрошу старшего служителя проводить вас. Старший служитель, бывший сержант колониальных войск, носил фуражку на бекрень, его белый халат был распахнут, чтобы каждый мог полюбоваться, украшавшей грудь розеткой военной медали. С круглого, как луна, лица этого сорокалетнего мужчины смотрели маленькие глазки с набухшими веками. А потому, как он покачивал жирными бедрами, в нем угадывалось нечто извращенное. В свое время он был, наверное, довольно красив. Кто знает, что именно заставило его сделаться служителем в сумасшедшем доме, хотя... Судя по всему, это занятие его вполне устраивало. «Мы пройдем дворами», — сказал он. Отперев какую-то дверь, он пропустил вперед посетительницу, затем снова старательно повернул ключ в замке. Изабелли почудилось, будто она провалилась в темную яму. Тут уже не было цветов. Высокие мрачные стены, напоминавшие стенки колодца, устремлялись вверх. Изредка попадались одинокие печальные деревья, на которых даже не распустились почки. Туман, и тот казался здесь более густым, более серым, более давящим. Дорога Изабелли и госпоже Палан не раз попадались маленькие старички в костюмах из грубого синего сукна. На головах у них красовались огромные береты, придававшие им одновременно инфантильный и комический вид. Несчастные медленно брели только им одним ведомыми путями ада, тщетно ещё выхода из вечного изгнания, именуемого старостью из заточения, в котором томились их тело и ум, согбенные, надломленные, Съежившиеся, они тяжело волочили ноги по усыпанным гравием дорожкам и поражали каждого встречного прежде всего своей хрупкостью. Приближаясь к смерти, они как бы вновь обретали детский облик. Некоторые неподвижно стояли, прислонясь к стене или к дереву и словно прислушивались к тому, как их собственное прерывистое дыхание отмечало неумолимый бег времени. Подобно людям, которые уже долгие годы с тупым упорством прислушиваются к призрачным шагам, приближающимся издалека, они пристально оглядывали каждого человека, появлявшегося во дворе, и не отводили от него взгляда становясь все более возбужденными, тревожными по мере того, как он подходил к ним. Они пристально смотрели на посетителя до тех пор, пока тот не покидал двора. Затем эти затворники медленно возвращались в прежнее положение и снова начинали созерцать пустоту. Какой-то старик, на лице которого лежала печать вечной тревоги, Судорожно теребил свое серое шерстяное кашне и ударял себя при этом в грудь коротким нервным движением руки. Другой уселся прямо на землю возле серого здания и бил воображаемый барабан. Он превратил свой большой берет в некое подобие головного убора жандарма в времен второй империи. Он также не сводил глаз обеих женщин не переставая размахивать воображаемыми барабанными палочками и непрерывно напевал трам тарарарам трам тара рам